«Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров!» Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила. «Грех над ним смеяться, Купренька! Ты б его пожалел! Отпетый горемык, а погибшая душа!» Забрали Антипова Пашку, Павла Ферапонтча. Пришли ночью обыск, все перебуторили, утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка малый в реальном учится. Один в доме с теткой глухой. Притом гонит их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем проф заходил? Почем ты знаешь? Бочка, вижу, не покрыта, и кружка стоит. «Обязательно, думаю, проф бездонный воду хлобыстал». «Какой ты догадливый, Купренька! Твоя правда! Проф, проф! Проф Афанась! Забежал попросить дров взаймы, я дала. Да что я, дура, дрова! Совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами». Подписанный указ. Ты что думаешь, только обнародовать? Из Синода новое прошение прислали. Вставить в Эктению или там какое-то моление заздравное. Не хочу врать. Пробушк сказывал, да я вот запамятовала. Глава восьмая Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтча, и, помещенный в больницу Дарьи Филимонны, поселился у тиверзиных Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русами волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткую и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен.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 Сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистские дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты. Некоторое время пели Варшавянку, вы жертвую пали и Марсельезу, но вдруг человек...